Изложение рассказов с Пафария о путешествии в Китай и торговле с этой страной. Меховая торговля уже очень давно возникла в Москве, но она приняла теперь совершенно иной характер. В старину соболи в Москве были очень малоизвестны, и москвитяне пользовались только дешевыми мехами, исключая горностаевых, на которых они выменивали, что им было надобно. Дед нынешних царей, Василий Иван Васильевич, прозванный Грозным. Справедливому названию этому не будут удивляться, если мы скажем, что жестокость его доходила до того, что он ради шутки забавлялся жизнью людей. Так однажды он велел кучерку своему ехать с каретой, в которой сидела супруга его, по едва замерзшему озеру, находящемуся в четверти мили от Москвы. Карета провалилась сквозь лед, и все сидевшие в ней утонули покоривший царство казанское и астраханское он открыл часть той обширной страны которую называют сибирию что на славянском языке значит тюрьма так как этот жестокий по природе властитель посылал в эту область тогда не имевшую еще никакого названия всех кто лишался его милости этим то сосланным москвитяне и обязаны открытием дороги в китай и множество куниц которых они нашли на этих обширных пространствах покрытых непроходимыми и неизвестными доселе лесами, которые, вероятно, простираются до самого ледовитого моря. Охотники проникли в эти леса, подвигаясь постепенно вперед за ловлею разных зверей, как то черных лисиц, рысей и других диких животных, которыми изобилуют упомянутые необитаемые никем леса и шкуры которых так дорого ценятся. После смерти Грозного сын его, наследовавший ему, решил, что для государства его будет очень выгодно, если он разрешит въезд иностранным купцам. Голландцы первые пытались пройти в Московское море, но безуспешно. Англичане были счастливее их и достигли Архангельска, порт, находящийся в море или заливе Святого Николая. Царь, Услышав о том, даровал им большие привилегии, состоявшие в том, что они не должны были платить пошлин за привозные и вывозные товары. Он сделал это с целью побудить их развить свою торговлю в Москве. Голландцы, завидуя этому открытию англичан, старались всячески повредить им, но царь опасаясь, что это причинит только задержку развитию торговли, запретил голландцам вход в Архангельскую гавань. Таким образом, англичане Остались хозяевами торговли в этой стране до смерти Карла I, короля Великой Британии. Карл I Стюарт, 1600-1649 годы. Король Англии и Шотландии, с 1625-го. При нем обострилась борьба между феодальной верхушкой и парламентом. В ходе английской буржуазной революции был свергнут, судим и казнен. Узнав о казни последнего, царь в видах политики, как бы в наказание за такое деяние, совершенное над особою государя, отнял у англичан все их привилегии и разрешил голландцам въезд в этот порт под условием платежа 15% на все привозные и вывозные товары. Благодаря этому они так развели эту торговлю, что ныне находится в Москве более 200 голландских торговцев, большая часть коих уезжает зимой в Москву по причине жестоких холодов. Тогда в первый раз введены были в Москве деньги, которые ныне там сделались так же обыкновенной, как в Польше. В предместиях Москвы живет в настоящее время более тысячи купцов английских, голландских, фламандских, гамбургских и итальянских. Они торгуют русскую кожу и кавьяром или осетровую икрою, из которой они делают лепешки толщиной в палец и шириною в ладонь, солят их и просушивают на солнце. Этот товар находит у них большой сбыт, так как в устье Волги и других рек, впадающих в Каспийское море, они ловят бесчисленное множество осетров, которые доставляются затем Волгу и в Москву, и отсюда уже развозятся по всей Московии и в соседние государства. Как это в этих последних делается, с сельдями. Товар этот особенно находит себе потребление во время трех постов, которые они строго соблюдают. Англичане и голландцы меняют московитянам свои сукны и пряности на хлеб, пеньку, смолу, поташ для краски и залу. Фламандцы и гамбуржцы покупают у них воск и железо. Корабли этих народов приходят в Архангельск в июле и отплывают оттуда в сентябре, Оставаясь доли, они рискуют погибнуть в море. Переход из Бергена в Архангельск совершается обыкновенно в 15 или 20 дней. Столько же времени длится и обратный путь. Торговля это очень значительно, хотя в год приходит в Архангельск не более 30 кораблей. Прежде персияне возили свои товары на Архангельск, но Голицын разрешил им возить их прямым путем на Ригу, с тем, чтобы уплачивать 15% в Москве, Между тем, как раньше они платили по пяти процентов в трех разных городах по дороге в Архангельск. Он дал им таким образом возможность выгадывать целый год, так как дорога из Риги в Голландию длилась четыре месяца, а из Риги в испогань три месяца. Персияне приплывают из испогани через Каспийское море в конце октября и оттуда едут дальше на санях на счет царя пять недель назад они спускаются по волге и совершают путь в тридцать и сорок дней голландцы уговорили великого голицына послать нескольких из их моряков и плотников в астрахань которые построили там два фрегата на которых легко доходили по каспийскому морю до шимахи первого из персидских городов но месяцев восемнадцать тому назад татары сожгли эти корабли нынешние же московские министры не разрешают строить новых Что окажется впоследствии весьма невыгодным, так как московские суда — ничто иное, как большие лодки, снабженные двумя рулями и парусом, который в случае непопутного ветра опускается, и судно таким образом отдается на волю ветра. Намерением Голицына было поставить Московию на одну ступень с другими государствами. Он собрал точные сведения о состоянии европейских держав и их управления, и хотел начать с освобождения крестьян предоставив им земли, которые они в настоящее время обрабатывают в пользу царя, с тем, чтобы они платили ежегодный налог. По его вычислению, налог этот увеличил бы ежегодную доходность земель этих государей более чем вдвое, в то время как теперь получаемая прибыль не превышает 7 или 8 миллионов ливров французской валюты. Что касается до других предметов дохода, то трудно определить их действительную стоимость – То же самое он хотел ввести по отношению к кабакам и разным продуктам и предметам торговли, полагая, что таким путем сделает народ трудолюбивым и промышленным, так как ему представится надежда на обогащение. Что касается охоты на соболей, он не сделал никаких нововведений. Добыча соболей производится преступниками, ссылаемыми в Сибирь, подобно тому, как во Франции ссылают на галеры и солдатами, которых посылают туда полками под начальством полковника, оставляя их там обыкновенно на семь лет. И те, и другие обязаны приносить еженедельно известное количество шкурок, причем они должны наблюдать, чтобы на них не было дырочек и чтобы они не были замараны кровью, отчего, как говорят эти шкурки, в особенности же соболье, портятся. Поэтому за каждую продырявленную шкурку охотника наказывают палочными ударами. Чтобы избежать их, они не стреляют иначе, как только одною пулею в голову зверька. К чему они почти все приучены, так как москвитяне вообще не знакомы с употреблением мелкой дроби. Так как охота это требует таким образом большого терпения и усердия, то офицерам разрешено для того, чтобы заинтересовать солдат, распределять между ними все те шкурки, которые они добудут сверх того числа, которые они должны еженедельно представлять в казну излишек этот бывает очень значителен так что полковник в семь лет наживает тысяч до четырех и подчиненные ему офицеры по сразмерности. заработок же солдат составляет не более шести или семисот кю нужно иметь таким образом добрые друзей чтобы быть туда посланным так как каждый дворянин получает в московии жалованье не более тысячи кю половина которых Выплачивается при том же соболями, которые при этом оцениваются обыкновенно выше настоящей их цены. Полковник получает 400 икю, а другие офицеры — по соразмерности. Голицын хотел было установить для пользы царя офицеров уплату всех государственных расходов сполна деньгами, для чего он и намеревался посылать все меха, которых не имеется надобности, через надежных людей в иностранные земли, чтобы продать их там или же обменять на нужные товары, которые были бы затем продаваемы в пользу царя. То, что он сделал для утверждения сухопутной торговли с Китаем через Сибирь и Татарию, заслуживает особого описания. Спафарий, родом Волох, был изгнан из своей родины, После того, как ему отрезан был кончик носа за то, что он открыл султану тайный договор между Воложским господарем, его родственником, и королем польским, после чего господарь был низложен и принужден бежать в Польшу, где и получает при дворе короля определенную пенсию. Спафари удалился сначала к бранденбургскому курфюрсту где был принят очень хорошо, так как он очень образован и хорошо знает греческий, латинский и итальянский языки. Но король польский уведомил Курфюрста о вероломстве Спафария, и последний тотчас же должен был оставить его двор. Не зная, куда ему обратиться, он отправился в Московию. Голицын принял его очень хорошо, дал ему содержание, а через несколько времени потом отправил его от имени царя в Китай с поручением исследовать возможность учреждения сухопутной торговли между этим государством и Московией. Два года провел Спафарий в путешествии, причем ему пришлось бороться с величайшими трудностями. Но, будучи очень способен и умен, он собрал во время этого путешествия множество сведений о положении местности, которые он проезжал, и по возвращении обнадежил Голицына, что... Во второе его путешествие можно будет устроить такой путь, который даст возможность ездить по этой стране так же удобно, как по всякой другой. На основании этих уверений Голица начал выбирать наиболее удобный и кратчайший путь для перевозки товаров. Найдя его, он стал изыскивать средства для учреждения там постоянного сообщения и решил построить от Москвы до Тобольска, главного города Сибири. Несколько деревянных домов на каждой десятой миле. В домах этих должны были быть поселены крестьяне, которым предоставлены были бы доходы с известного количества земель, с тем, чтобы каждый дом содержал по три лошади, которых на первый раз он должен был им сам выдать, с правом взимать с приезжающих в Сибирь и обратно, по собственной надобности, по три копейки с лошади за каждые десять верст равные двум немецким милям. По всей Сибирской дороге, так как и по всей Московии, поставили столбы для указания пути и числа верст. В тех местах, где снег так глубок, что лошади не могут идти, также построили дома, в которых поселили осужденных на вечное изгнание, снабдив их деньгами, припасами и заведя у них больших собак, которые должны были вместо лошадей тащить сани по снегу. В Тобольске же, городе, расположенном на реке Иртыше, который неправильно называют Обью, в который он только впадает, Голицын велел выстроить большие магазины и в них иметь запасы, а также барки, караваны которых могли бы по реке подниматься до Кизельбаша, озера, находящегося у подошвы гор Прагокских, где также были устроены необходимые для продолжения путешествия удобства. Спафари уверял меня, что он совершил свое последнее путешествие через Сибирь в пять месяцев, и так легко и удобно, как в нашей Европе. Я хотел узнать от него все подробности, а также имена рек, гор и областей, через которые он проезжал, но я нашел его очень осторожным в этом отношении и очень молчаливым. Я понял хорошо, что если он не удовлетворил моему любопытству, то только из боязни, что если узнается, его обвинят в том, что он открыл что-либо, что они желают держать в тайне от всех других народов, и угождение, которое он оказал мне, объяснив мне то, о чем я его спрашивал, будет награждено палочными ударами, от которых не избавляют в Москве никого, начиная с последнего крестьянина до бояр. и слов его я, однако, понял, что он собирается в следующем своем путешествии найти путь более короткий и удобный. Голландцы... Всегда завистливые к другим народам, что доказали они всеми учреждениями своими на Востоке, стараясь захватить в свои руки всемирную торговлю и исключить из нее все другие народы, убедили москвитян после падения Голицына запретить всем иностранным купцам проезд через русские владения. Они опасались, что если эта дорога будет узнана лучше и по ней откроется легкий проезд, то французы непременно постараются завладеть ею, станут перевозить лучшие предметы торговли, которые охотно покупают китайцы и татары, отдавая за них свои лучшие и ценные товары. А это со временем может нанести значительный вред голландской торговле через мыс Доброй Надежды, Батавию, Малакку и другие места на Востоке, которые голландцы отняли у португальцев и англичан. Они предвидели, что удобство и безопасность сообщения по сухому пути, раз навсегда уже установленному, заставит всех иностранных купцов предпочесть именно его, чем видеть себя подверженными ежедневно бурям, неудобствам, болезням и всякого рода случайностям морского пути, не говоря уже о годах, которые нужно употребить на такое путешествие. Таким образом, благодаря иностранцам, могла бы со временем развиться по этому пути обширная торговля. Москвитян, голландцам опасаться было нечего. Голландцы могут быть уверены, что москвитяне ни теперь, ни в будущем не в состоянии будут соперничать с ними в торговле. Король Польский спустя несколько лет жаловался через своего посланника на это запрещение, так как оно совершенно противоречит трактату 1686 года, в котором прямо сказано, что подданные короля Польского могут ездить по этому пути туда и обратно. Но в ответ на это он получил только то, что так приказали цари. Подобный же ответ дан был и шведскому королю, посланник которого Фабриций, для поддержания всеобщего мира, заключил в 1686 году с ними трактат по поводу торговли с Персией. Москвитяне полагают, что они делают уже очень многое, разрешая польским послам ездить через их владение в Персию и доставляя им экипажи на всем протяжении до Астрахани. Польский король включил вышеозначенную статью в трактат 1686 года по просьбе иезуитов, которые надеялись пробраться этим путем в Китай. Но Голицын, несмотря на все свое могущество, не мог однако же доставить разрешение позволения тем иезуитам, которых граф Сири, посланник польский в Персии, привез с собой в Москву в 1688 году с просьбой у короля об облегчении им пути в Китай. Дело в том, что голландский посланник в Москве, действуя в духе своей нации, немедленно дал под рукой знать москвитянам, что в числе двенадцати польских иезуитов находятся отцы Авриль и Бувилье, французы, которых христианейший король посылает, будто бы, разведать о пути в Китай. После этого Эти варвары объявили польскому посланнику, что он может взять с собой в Персию подданных польского короля, но что касается до французов король которых оскорбил царского посла, то им не будет никакой милости, кроме той, что они могут ехать обратно дорогою, которую приехали в Москву. По возвращении их в Польшу, король польский припроводил их в Царьград. Но можно надеяться, что по заключении мира, который принесет королю Франции столько же, а, быть может, и еще более славы, нежели заключенные раньше, ему легко будет принудить москвитян разрешить его подданным учредить торговый путь с Китаем. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Февраль 1989 года звукорежиссер елена иволгина читала ирина ересанова